Оставшись одна, она наконец смогла все как следует рассмотреть. Неплотно закрытые дверки шкафа тянули к себе точно магнитом, но Аля решила начать осмотр с комнаты. Комната, хоть и находилась на первом этаже, которого не коснулись перемены в доме, но выглядела довольно мило. Вполне вероятно, что передаленным приездом здесь был все-таки проведен косметический ремонт. Во всяком случае, обои казались довольно новыми, радовали глаз приятным персиковым оттенком, а мебель, кровать на высоких изогнутых ножках, кресло, комод, шкаф и туалетный столик производила очень благоприятное впечатление. В том смысле, что были легкими, изящными и еще отнюдь не дряхлыми. Наверное, когда-то эта комната принадлежала Алиной маме, женщине, которая как-то вдруг перестала быть бесплотным фантомом и благодаря рассказу экономки уже почти обрела плоть и кровь. Осталась самая малость — найти ее фотографию, хотя бы одну, просто чтобы знать, как она выглядела. Аля посмотрела на край кровати, погладила шелковое, расшитое золотыми змейками, опять змейками — Покрывала, посмотрела на колышущиеся от ветра шторы. Шторы были под стать покрывалу, с такими же золотыми змейками. А ведь она еще не знает, какой вид открывается из окна. Под плотным шелком штор оказалась тонкая, почти невесомая кисия тюля. Аля отодвинула занавес в сторону и обнаружила, что окно в ее комнате точно такое же, как в бальном зале, французское. Огромная, от потолка до пола, двустворчатое, распахивающееся точно двери. А там за окном озеро. Огромное, неподвижное, в свете уже неяркого закатного солнца, кажущееся глянцево-черным, обрамленное старыми вербами. Искушение было слишком велико, чтобы Аля могла ему противиться. Рама поддалась не сразу, но все-таки поддалась. С тихим скрипом окно распахнулось, впуская в комнату свежий, насыщенный влагой воздух. Прямо от окна к озеру вела едва заметная в траве тропинка. Похоже, соблазн выбраться из душных комнат на волю возникал не у одной Али. Кто-то не так давно уже прохаживался по этой тропинке. Трава была высокой, приятно щекотала голые щиколотки, цепляясь за сандали. Аля сорвала былинку, сунула ее в рот и решительно пошагала к озеру. Все-таки был в этом дивном месте какой-то оптический феномен, потому что при взгляде на озеро из окна комнаты казалось, что оно совсем близко, только руку протяни и коснешься неподвижной воды, а на самом деле идти пришлось довольно долго. Наконец, тропинка уперлась в деревянный лодочный причал. Доски, из которых он был сложен, еще не успели почернеть от времени и сырости, были веселого, золотисто-желтого цвета, вкусно пахли смолой. Аля сбросила сандали, вступила на нагретый, жарким солнцем настил. Причал уходил далеко в озеро. Она насчитала 120 шагов, прежде чем оказалась на противоположном его конце. Здесь узкий дощатый язык превращался в широкую площадку метров в шесть шириной. На площадке с комфортом могли разместиться несколько человек, и еще осталось бы место. Скорее всего, назначение у нее было весьма конкретное. На воде, привязанные к стальному крюку, мерно покачивались две лодки, одна старая весельная, вторая — новая моторная. Но при желании здесь запросто можно было загорать или использовать площадку как трамплин для прыжков в озеро. Аля присела на край настила, свесила босые ноги в воду. Вода была теплой. Не парное молоко, но купаться можно запросто. Это потому что лето выдалось, на удивление, жарким. Июнь еще только начался, а столбик термометра уже подбирался к отметке в 30 градусов. А вода и в самом деле странная. Если зачерпнуть ее в горсть, то прозрачная-прозрачная, а в озере кажется черной. Может из-за глубины, а может еще по какой причине. Только, похоже, товарищ Федор прав, озеро и в самом деле мертвое. Поверхность его — ровная, точно зеркальная гладь. Нет на ней никакого движения. Машкара не шебуршится, рыба не плещется. И рыбаков, обязательных для богатого всякой живностью водоема, не наблюдается. Кругом тишина и покой. Кстати, тишина это вполне мирная, а вовсе не зловещая. Надо будет как-нибудь прийти сюда ранним утром, когда над водой еще туман, искупаться. Наручные часы показывали уже половину седьмого вечера, а званый ужин назначен на 9. Значит, времени остается совсем мало. Нужно еще принять душ, привести себя в порядок с дороги и выбрать платье. Локальный ремонт в ее комнате, похоже, не коснулся сантехники. Во всяком случае, ванна была явно старинная, чугунная, массивная, на позолоченных львиных лапах. Вода лилась в нее с громким шумом, барабанила по дну и стенкам, взбивалась в белую пену. Принимая душ, Аля подумала, какое же все-таки это счастье, когда в доме есть такие вот радости цивилизации, как водопровод и горячая вода. В старину с ее балами и светскими раутами о подобной роскоши даже не мечтали. И ванна на львиных лапах, скорее всего, использовалась как этакая дизайнерская бадья для омовений, а воду грели где-нибудь на кухне в здоровенных железных чанах. Все-таки, что ни говори, а в нынешнем суетливом веке, помимо минусов, есть и свои плюсы. Аля выбралась из ванны, закуталась в белоснежную простыню, вернулась обратно в комнату. Под мощной струей горячего воздуха из фена волосы высохли в два счета. Мудрить с прической она не стала. Ловкими, за годы отработанными до автоматизма движениями, уложила волосы на затылке в элегантную ракушку. Подвела глаза, тронула губы перламутровым блеском. Получилась неброска, но довольно мило. Тем более, что валеной планы вовсе не входило очаровывать здешний бомонд. Просьбу деда она, конечно, исполнит. Выйдет в вечернем платье, но большего от нее не дождется. Ей и так придется переступить через себя, чтобы надеть вещь, которую когда-то носила ее мать. К шкафу с нарядами Аля подошла едва ли не в самый последний момент, когда до начала торжества оставалось каких-то 20 минут, распахнула дверцы, постоялась минуту в раздумьях. Платьев было слишком много, от разнообразия тканей, фасонов и расцветок рябило в глазах. Она вытянула из общей кучи одно, наугад, в конце концов, Какая разница, в чем именно она спустится к гостям, главное, чтобы платье было вечерним. Случайно выбранная вещь, безусловно, предназначалась для светских раутов, но уж больно она была откровенной. Нет, такая красота не для нее. Пожалуй, вот это черная, атласная подойдет лучше. Платье ей в самом деле подошло, село как влитое, но... Не успела Аля порадоваться своему выбору, как возникла новая, совершенно неожиданная проблема. Имеющиеся в наличии туфли были велики ей как минимум на два размера. Все, кроме одной единственной пары. Туфли выглядели совсем новыми, ни разу не надеванными, подходили Але идеально, но дизайн их был категоричен до крайности. Чешуйчатая кожа, похожая на змеиную, переливалась всеми оттенками золотого и зеленого. Тонкие ремешки мягко оплетали Алину лодыжку, дарили ощущение надежности. В общем, туфли были хороши, но вот найдется ли под них платье? Платье нашлось. Точно такое же. Зелено-золотое, змеиное. Длинное в пол, на золотых бретельках, с открытой спиной. Оно село на Али идеально. а купе с туфлями, являла превосходную, полностью завершенную композицию. Вообще-то, Аля никогда не считала себя барахольщицей и к вещам относилась спокойно, если не сказать равнодушно. Но это змеиное платье не оставило безразличной даже такую непритязательную в вопросах моды особу, как она. Аля повертелась перед зеркалом и так, и этак, и в самый последний момент решила, что классическая ракушка здесь совершенно неуместна. На то, чтобы заплести волосы в длинную ниже талии косу колосок, ушло всего несколько минут. Вместо ленты Аля использовала низку темно-зеленых бус, найденную в шкафчике туалетного столика. Получилось красиво, если не сказать гламурно. Только вплетенные в косу бусы непривычно холодили открытую спину, то и дело заставляли вздрагивать от неожиданности. Но не зря же говорят, что красота требует жертв. И этот пробегающий вдоль позвоночника холодок еще не самая большая плата. Без пяти минут 9 в дверь громко постучали. На пороге стояла Елена Александровна. В вечернем платье цвета слоновой кости экономка выглядела элегантно и молодо, гораздо моложе своих лет. Наверное, потому что фигура у нее была тонкая, ну точно девичья. Елена Александровна окинула Алю внимательным и, как той показалось, удивленным взглядом, растянула губы вежливой улыбки. «Готовы, Алевтина?» «Готово». Аля перебросила через плечо косу, спину тут же обожгло холодом. «Да что ж за бусы такие, ледяные?» «В таком случае следуйте за мной, гости уже собрались». Вопреки ожиданиям, Елена Александровна провела Алю не в столовую, а в каминный зал, в самом центре которого, как раз напротив жарко-пылающего камина, был сервирован стол. Электрическое освещение в зале отсутствовало, умирающий свет заходящего солнца робко поддерживал оплывающие в старинных канделябрах свечи. Аля уже хотела было удивиться этакой экзотике, но вовремя вспомнила слова экономки о том, что у деда проблемы с сетчаткой, и яркий свет ему противопоказан. Потому, наверное, он и сидит спиной к камину как раз в торце стола. Стулья по правую и по левую руку от него пустовали, а вот остальные места были заняты гостями. К тому моменту, как Аля вслед за экономкой вошла в каминный зал, за столом разгорелась жаркая дискуссия, поэтому у нее появилась возможность, не будучи замеченной, понаблюдать за дедовыми гостями. Компания подобралась разношерстная. Первое, что бросилось в глаза, это уже виденная днем пара — приземистый толстячок и мадам. По случаю званного ужина мадам вырядилась в сильно декольтированное шелковое платье, сотворила на голове что-то затейливое и монументальное и не пожалела косметики. Шею ее обвивало колье из сверкающих камней, нереальные размеры которых позволяли думать, что колье — всего лишь очень качественная бижутерия. Спутник мадам, которого она называла Вадиком, выглядел попроще, но все же приличествующе случаю. Наряд английского путешественника он сменил на элегантный серый костюм и сейчас, очевидно, страдал от жары и туго завязанного шейного платка. Он энергично обмахивался стянутой со стола льняной салфеткой и, пока мадам на кокетничала сидящим напротив симпатичным молодым человеком, украдкой отпивал вино из высокого хрустального бокала. Молодой человек, объект повышенного внимания мадам, вежливо улыбался собеседнице и рассеянно посматривал по сторонам. Его костюм был не только элегантным, но еще и практичным. Светло-серый льняной пиджак ладно сидел на широких плечах, а демократически расстегнутая верхняя пуговица сорочки позволяла не отвлекаться на борьбу с жарой, а наслаждаться чудесным вечером. Дальше, по правую руку от молодого человека, сидел субъект до крайности странный, если не сказать смешной. но такого без слез не взглянешь. Аля сразу же окрестила субъекта «ботаником», потому что выглядел он именно так, нелепо и карикатурно. Ботаник был единственным гостем, который рискнул проигнорировать дресс-код. Одет он был в клетчатую рубашку с короткими рукавами, поверх которой красовалась идиотская жилетка с бесчисленными топорщащимися карманами. Из одного нагрудного кармана выглядывала шариковая ручка и край записной книжки, из второго — уголок носового платка. Кстати, платок ботаник регулярно пускал в дело, старательно протирая им линзы нелепых роговых очков. «Нет, Игнат Петрович, никак не могу с вами согласиться!» Ботаник взмахнул рукой, и, лежащая на столе вилка, с громким звяканием упала на пол. «Было бы большой ошибкой считать здешний фольклор заурядным. Вы же сами знаете местные предания. Но ну, признайте же, они просто уникальны. У меня аж мурашки бегут по коже, как подумаю, какой грандиозный пласт информации мне предстоит поднять». А вот голос у ботаника приятный. Если бы Аля услышала его до того, как увидела человека, которому он принадлежит, то непременно решила бы, что обладателем голоса настоящий мачо. «Дмитрий Сергеевич, дорогой вы мой, послушайте старика!» Со своего места лица деда Аля видеть не могла, но его тихий с присвистом голос узнала сразу. «Вы, несмотря на ваши заслуги и регалии, по сути своей еще мальчишка, склонный ко многим вещам, относиться с излишним пиететом. Фольклор — это всего лишь фольклор, и приписывать народным сказкам нечто большее я бы поостерегся». «Ах, Игнат Петрович!» Ботаник снова взмахнул рукой. На сей раз разрушения должны были оказаться куда более значительными, если бы парень, тот, с которым так отчаянно и так безуспешно заигрывала мадам, вовремя не подхватил падающий со стола хрустальный бокал. Сам ботаник этого досадного происшествия, кажется, даже не заметил. Творческая личность? Ну, что тут поделать? «Все равно ведь дыма без огня не бывает. Неспроста же практически у всех народов мира есть предания и сказки, в которых фигурируют драконы и прочие змеи-горынычи. Драконы — это что?» Он поднял вверх указательный палец. «Что?» — с явным интересом спросил Вадик. «Драконы — это не что иное, как динозавры!» Откопал средневековый человек скелет такого монстра и тут же сочинил сказку о драконе. «Так кто же драконы?» — усмехнулся Вадик. «А тут болотный змей или озерный?» Он вопросительно посмотрел на Алиного деда. «Да бог с ним, со змеем!» — отмахнулся тот. «Не суть важно, где может обитать эта мифическая тварь. Гораздо важнее, почему в наших местах родилась именно такая легенда о Василиске». Вероятно, по той же причине, по которой в Шотландии родилась легенда о лохнесском чудовище. Ботаник обвел стол рассеянным взглядом и, не обнаружив своего бокала, отпил вино из бокала соседа. Увидев это безобразие, сосед лишь иронично усмехнулся, а вот мадам не удержалась от возмущенного фырканья. «То есть вы, милейший Дмитрий Сергеевич, хотите нас всех убедить, что в мертвом озере обитает некий реликтовый змей, который время от времени всплывает на поверхность и пугает местных жителей?» В голосе деда отчетливо слышался сарказм. «Игнат Петрович!» Экономка все это время, так же, как и Аля, внимательно слушая разговор, решила выйти из тени. Увлекая за собой Алю, она шагнула к столу и продолжила. «Не думаю, что подобные разговоры могут способствовать хорошему пищеварению. К тому же я выполнила вашу просьбу». Она широко улыбнулась. «Вот и виновница торжества». Под перекрестным огнем удивленных, восхищенных и просто внимательных взглядов Аля почувствовала себя не в своей тарелке. А Елена Александровна тоже хороша. Совсем не обязательно было тащить ее на всеобщее обозрение, как какую-нибудь диковинную зверушку. На нее и смотрят сейчас, как на дива дивная. Может, с платьем что-то не в порядке? «Алевтина!» Воцарившийся с их появлением молчание нарушил дед. Тяжело опираясь на трость, он встал из-за стола и даже сделал несколько шагов по направлению кали. «Девочка моя!» «Ты выглядишь просто сногсшибательно!» Дед тоже выглядел сногсшибательно. Теперь, когда Аля могла видеть его лицо, она понимала, почему он ведет жизнь затворника и сторонится света. Лица у деда практически не было. Воротник стойко закрывал подбородок, а длинные седые волосы — лоб, виски и щеки — но то, что оставалось на виду, очень трудно было назвать лицом. покрытая чешуей, сухая кожа, собиралась вокруг рта и глаз уродливыми складками, а сами глаза, казалось, принадлежали не человеку, а рептилии. Господи, что же это за болезнь такая? Словно почувствовав ее замешательство, дед, понимающе улыбнулся, осторожно взял ее ладонь в свою, затянутую в лайковую перчатку, руку, Мягко, но настойчиво развернул девушку лицом к почтенной публике и, слегка поклонившись, сказал «Уважаемые дамы и господа, позвольте представить вам мою внучку, Алевтину». В ответ дамы и господа разразились вялыми и не слишком искренними аплодисментами. Хотя Аля успела заметить, что молодой человек в льняном костюме, тот, который так ловко спас от неминуемой гибели бокал ботаника, улыбается ей вполне доброжелательно и даже заинтересованно. А вот сам ботаник смотрит на нее поверх очков с искренним удивлением, словно все еще пытается уразуметь, кто она такая и откуда взялась. «Пойдем, дорогая», — дед подтолкнул ее к столу. «Я познакомлю тебя с нашими гостями». Оказалось, что ей уготовано место по правую руку от хозяина. На пустующий стул с левой стороны уселась Елена Александровна. Вид у нее при этом был величественный и невозмутимый, как будто именно она являлась настоящей королевой бала. Аллю этот факт нисколько не смутил. Она с превеликим удовольствием уступила бы сию сомнительную честь любому желающему. Ей вообще весь этот официоз сильно не по душе. От невеселых мыслей Алю отвлек сосед-ботаник. Оказалось, что у молодого человека не только хорошая реакция, но еще и хорошее воспитание. Он помог Али усесться за стол, а потом, не дожидаясь официального представления, отрекомендовался. «Егор Оленин. Бездельник». Взгляд у бездельника Егора Оленина был ясный и открытый, а улыбка — обаятельный. Но когда в галантном поцелуе его губы легко коснулись Алиной руки — Она невольно вздрогнула. Не то чтобы ей были неприятны подобные знаки внимания, наверное, она от них просто отвыкла. В любом случае, ответная улыбка у нее получилась не особо приветливой. Алину нерешительность парень расценил по-своему. «Что, напугали вас все эти разговоры о реликтовых тварях?» Он погрозил пальцем ботанику и сказал. «А все, Дмитрий Сергеевич, ни минуты не может прожить без своих былин и сказаний». В ответ на это обвинение ботаник расплылся в широкой улыбке, посмотрел на Алю поверх очков и уронив под стол носовой платок, сообщил: "Вообще-то, Егор несколько гиперболизирует, но признаюсь, есть у меня страсть к былинам и сказаниям. На то я и этнограф, чтобы увлекаться подобными вещами. Вы знаете, Левтина здешний край настоящий кладезь Деликатное покашливание Елены Александровны вернуло этнографа на грешную землю, и свою цветистую речь он закончил на удивление лаконично. «В общем, удивительные здесь места, Алевтина. А Меня зовут Гришаев Дмитрий Сергеевич, для вас можно просто Дима». Улыбка его при этом стала смущенной, а на щеках загорелся румянец, из чего Аля сделала вывод, что Грешаеву Дмитрию Сергеевичу ничто земное не чуждо. Просто живёт он по озвученному в известной песенке принципу «Первым делом самолеты, ну, а девушки потом». То есть первым делом устное народное творчество. Очень приятно. алевтина Аля пожала протянутую руку и добавила. Для вас можно просто Аля. Рукопожатие у Дмитрия Сергеевича было на удивление крепкое, а ладонь горячей и мозолистой. Оказывается, труд этнографа тоже нелегок. «Энергичная нынче пошла молодежь», — сказал дед с полуулыбкой. «Пока я тут по своей уже в кровь въевшейся привычке пытаюсь соблюсти этикет, эти двое, — он кивнул в сторону Оленина и Гришаева, — уже успели целиком и полностью завладеть вниманием моей внучки. Прошу прощения, молодые люди, но позвольте, я все-таки познакомлю девочку и с другими гостями». Дед улыбнулся, но за светской улыбкой Али чудилось тщательно скрываемое раздражение. Похоже, остальные это тоже почувствовали, потому что этнограф, пробормотав что-то невразумительное, нырнул под стол, наверное, за оброненным носовым платком и вилкой, а бездельник, с улыбкой провинившегося шкалера, принялся изучать узор на скатерти. «Алевтина, позвольте представить себе моего старинного приятеля». «Иванова Вадима Семеновича!» Дед посмотрел на толстяка, улыбнулся мадам, добавил. «И его очаровательную супругу Элочку!» «Очень, очень приятно!» Вадим Семенович обмахнулся салфеткой и привстал со стула. «Мы с Элочкой наслышаны о счастливом единении семьи и очень, просто несказанно счастливы. Правда, дорогая?» Он вопросительно посмотрел на супругу. В ответ та кисло улыбнулась Левтине и тут же отвернулась, давая понять, что муж ее сильно преувеличивает степень их заинтересованности семейными делами Алиного деда. Реакция Элочки Алю нисколько не удивила и совершенно не расстроила. Мадам Иванова не была женщиной, к общению с которой стоило стремиться. По быстрому взгляду, который бросила на Эллочку экономка, стало очевидно, что в своем убеждении Аля не одинока. И если бы им с Еленой Александровной вдруг вздумалось создать военную коалицию, то у Элочки не было бы ни единого шанса на победу. «Ну а с моим добрым ангелом Еленой Александровной ты уже знакома», дед накрыл своей рукой узкую ладонь экономки. В ответ та улыбнулась ему преданной и немного смущенной улыбкой. «Добрый ангел». Этот возвышенный эпитет никак не вязался с выжившей из ума экономкой, которой дед обозвал Елену Александровну днем, из-за чего Аля сделала вывод, что в полузовых воротах и в самом деле есть свои подводные течения, в которых ей, похоже, еще предстоит разобраться. «Должны подъехать еще два человека». Дед сощурился, посмотрел на каминные часы. Утром они отправились в город и... До сих пор не вернулись. К сожалению, общественный транспорт в наших краях не придерживается строгого расписания и сказать точно, когда они почтят нас своим вниманием, не представляется возможным. Но, господа, предлагаю не предаваться унынию, а поднять, наконец, бокалы за здоровье моей внучки. Предложение деда было встречено с явным энтузиазмом. Затянувшаяся официальная часть гостей, похоже, изрядно утомила, поэтому они скоренько опустошили бокалы и принялись за праздничные разносолы. Аля, которая за весь день съела лишь два эклера, вдруг осознала, как сильно проголодалась. Когда Егор положил ей на тарелку что-то непонятное, но пахнущее просто изумительно, она не стала отказываться и даже выпила целый бокал вина. Вино было вкусным. в меру сладким, в меру хмельным, как нельзя лучше подходящим для этого жаркого летнего вечера.